Глава 27. Садзивар. Древний город в сердце Харасана и один из немногих городов Снежной Унии вообще. Довольно крупный, тысяч двадцать постоянного населения, рядом река, хвойные леса вокруг, богатые пастбища. Каменные стены и дома, которым исполнилось много сотен лет. Дворец на холме и величественная священная роща за пределами городских стен. Все это Садзивар. У Харасана не было столицы, но этот город был одним из мест, где местные жили постоянно, занимались ремеслами и торговлей, а если требовалось, собирались на совет. И если требовалось, собирали ополчение кланов, например, как сейчас». Садзивар показался в разрыве плотных облаков, которые уже набухли мелким противным дождем. «Десять минут до места работы. Приготовьтесь к снижению!» — послышался в наушниках рации всадников голос авианаводчика. «АЭС-1 приняла!» — отозвалась Сильвия Евгения, пригибаясь чуть ниже в седле. «Смарагд-1 приняла!» — спустя мгновение произнесла Летиция Белла. «Два истинных дракона...» Идущие выше низких слоистых облаков начали снижение. Сильвия бросила взгляд на циферблат часов на левой руке. Пару мгновений потратила на то, чтобы перевести код федералов в привычный формат. «Через пять минут расходимся на полдюжины стадиев», сказала ведущая драконьей пары. «Схема ножницы. Первый налет — десять минут. Затем уходим обратно в облака и ждем корректировки». Поняла старша Принято считать, что любые эфири, хоть лесные, хоть светлые, хоть темные, с неохотой принимают что-то новое. И это на самом деле было именно так, но не потому, что все феерии – такие вот узколобые ретрограды, а потому, как частенько все новое оказывалось лишь хорошо забытым старым. Причем иногда и восстановленным хуже первоначального варианта. Однако будущих императриц учили мыслить шире остальных и не чураться нового – Так что Алые Вдовы с техникой Федерации разобрались со скоростью на зависть многим. Рации, часы, и снаряжение и даже оружие эльфийки освоили быстро, да и не было у них особо много времени на подготовку. Устрашающий удар по Харасану должен был быть молниеносным и только таким. Если начать жечь все подчистую, дикие об этом прознают и начнут рассыпаться мелкими отрядами. Проходили уже, знаем». А истинные драконы – не та штука, которая подходит для длительной партизанской войны. Тем более, что им проще выжить город, чем начать отлавливать каждую сотню варваров. С таким и обычные красные драконы справились бы отлично. То есть, во весь рост встала точно та же проблема, с которой столкнулись федералы, когда останавливали Орду на подступах к Дорпоту. Начнешь бить сильно и часто – варвары разбегутся и попробуй тогда поймай их всех». Собственно, именно федералы об этой проблеме и высказались первыми. Вдовы изначально планировали просто сжечь пару стойбищ покрупнее, и тема ограничится. Все равно крупные стойбища глубже в Харасане, а до них, пока доберешься, уже заметят. И начнешь жечь все подряд, тоже заметят. Да, у варваров нет ни магической связи, ни посыльных или почтовых птиц, однако оповестить соседей о такой угрозе, как имперские драконы, дело на самом деле нехитрое. Для такого хватит и примитивных барабанов до да сигнальных дымов. Но раньше, во всяком случае, прекрасно хватало. Драконы быстрые, но и дикие не дураки, так что в прошлые разы они прекрасно успевали разбежаться во все стороны, как крысы, до того, как небесная кавалерия выходила для удара. На этот раз все было иначе. Пусть федералы и не смогли дотянуться до Харасана своими ударными машинами, зато вот разведку наладить смогли. Стойбища, кочевья в движении, а главное — метеосводка. Пара истинных драконов смогла подобраться к Садзивару, вообще незамеченной и все благодаря ей. Алые вдовы шли за грозовыми фронтами и непогодой, что раньше было просто невозможно. Компасы в Харасане частенько привирали, а летать вслепую — не слишком удачная затея, но... не в этот раз. Первым из облаков вынырнул бронзовый Сильвии — и сделал три огненных плевка по огромному стаду большерогих оленей за границами Садзивара. Эффект оказался не намного хуже, чем применение земной реактивной артиллерии. Территория размером с пару футбольных полей превратилась в натуральное море пламени. Следом в полукилометре из облаков вышел изумрудный Летиции и ударил по выстроившейся за пределами города двадцатитысячной армии диких. Харасанцы собрали бы и больше – но для этого надо было ждать, пока подтянутся другие кланы. А ждать никто особо не хотел. Северная кампания так уже считалась выигранной как имперцами, так и федералами, и затягивать окончательную развязку никто не хотел. Диким, конечно, было выгодно затягивание войны, все-таки родная земля все еще потенциально огромное войско. У Садзивара они могли запросто собрать тысяч 1100 копий. Собрать могли, но вот снабжать нет. Вот и решили дать бой с тем, кого уже удалось собрать. Серия взрывов прокатилась по тылам войска Диких. Построились они классически. Большим полком по центру и полками левой и правой руки по флангам, а в тылу поставили самых слабых и плохо вооруженных. И именно туда и направила свой первый удар Летиция. Взрывы и первые погибшие немедленно заставили рассыпаться задние ряды, которые метнулись прочь от опасности, то есть вперед. Построение диких превратилось в сплошное месиво. Кое-где даже закипели схватки, а драконы в это время пошли на второй круг. Пара всадниц действовала как молота наковальня. Более крупный и сильный дракон Сильвии зажигал огромную наковальню из огня, а изумрудной Летиции наносил серию ударов. Харасанцы выдержали первый налет чудом на одной только храбрости. Но когда они начнут разбегаться, было лишь делом времени — потому как альтернативой было их полное уничтожение с воздуха. Для драконьего пламени не было ничего лучше, чем большая и плотная цель в виде построенного для боя войска. Интересно, они и правда ничего не заподозрили? Задумчиво произнесла сидящая в седле Афина, глядя, как истинные драконы жгут все вокруг Садзивара. Ну а с чего бы им? Эрин пожала плечами и чуть поправила Гая Ассайл, которая она уперла в стремя своего коня. Знамени на древке не было, но полыхающее фиолетовое пламя было ничуть не хуже алой сигны золотым орлом у Гасты, что стояла по левую руку от принцессы. Сразу видно, что тут не только имперцы, но и еще кто-то непростой. «Да ладно», — хмыкнула Афина и махнула в сторону стоящего у них за спиной войска. «Мы вторгаемся в Харасан, приведя с собой аж целую когорту». Если бы против меня выступило всего пять сотен человек, я бы насторожилась. Увы, но больше для быстрого рейда и правда собрать не получилось. Гефара всего за несколько месяцев была разорена сначала нашествием морды, потом короткой междоусобицей, отступлением морды и приходом войска нового рикса Ханвальда. И если просто с воинами особых проблем до сих пор не было, то вот с лошадьми и припасами был изрядный затык. Нормальных боевых коней в лесной унии почти не осталось. Быстро восстановить их поголовье было никак невозможно. Это ж либо тратить годы на разведение, либо тратить месяцы и золото на покупку где-нибудь за границей. А на крестьянских лошадях особо не повоюешь. Для обоза они еще годились, а вот для боя не особо. Впрочем, Афину нынче слово «обоз» заставляло только морщиться. Воевать с таким грузом на ногах она уже решительно отвыкла, полюбив всей душой стремительные удары и маневры. Так что штаб-принцесса посовещался и выдал вердикт, что самое большое, что можно снарядить для молниеносного броска на север, это когорта. Кавалерии нормальной все одно нет, но можно же обойтись и ездящей пехотой. Все припасы на заводных и даже элефантов взять в качестве единиц снабжения, по примеру, диких. До этого набега их на такие изыски военной мысли как-то не хватало, но тут, видать, темные подсказали. Имперцы элефантов для строительных и грузовых работ внутри империи применяли, но в военных целях уже давно не использовали. Давно, это еще со времен Рима изначального, если что. Впрочем, Афина посчитала когорту вполне достаточной силой, чтобы поставить в позу пьющего оленя как минимум половину харасана в котором жили даже не десятки, а сотни тысяч варваров. Ведь федералы прислали очередную посылку с автоматами, карабинами и пулеметами. Как они называли это между собой «гуманитарная помощь». Афина находила это выражение восхитительно кощунственным. И ей оно очень даже понравилось. «Ну так то ты», — тоже хмыкнула Эрин. «Ты бы могла заподозрить, или я?» Мы бы с тобой решили, что это либо дурость несусветная, либо тут какой-то подвох имеется. Магов там кучели или еще что. А хоросанцы — народ простой. Так что, скорее всего, решили, что мы просто очень борзые и храбрые. Я все-таки лучшего мнения о хоросанцах. Не могли же они не догадаться, что где имперская армия, там и маги. Могли. Чего бы не догадаться-то? Задачка не сложнее той, где надо понять, где же, ну где же взойдет завтра солнце, на западе или на востоке. Но двадцать тысяч — это все-таки двадцать тысяч. Даже будь тут полсотни магов, вполне могли бы и завалить массой. Все-таки сорок на одного. Чего это сорок? Удивилась Афина и указала куда-то в сторону. А как же эти? Ах да, поморщила Серин. Забыла, да. Слева от небольшого имперского войска расположилась пятитысячная дружина, присланная формально союзным Альдероманом. У Эрина и Афины натурально чесались руки встать от них подальше, а затем случайно обозначить их как цель для атаки драконов. Однако они же сами и договорились о формальном союзе с Болотной Унией. Конечно, если уж драка неизбежна, то надо бить первым, но сейчас и на Вариму и Федерации требовалась хотя бы небольшая передышка. Коммуникации так уже растянуты до предела, а воины уже много месяцев не выходят из боев. Это же не обычная кампания, когда за полгода, дай боги, одна серьезная битва выдастся. Тут таких сражений на десяток кампании уже набралось. К тому же Альдероман не поскупился и прислал пять тысяч всадников. Не тяжелая кавалерия, конечно, но вооружены неплохо и в текущей ситуации будут весьма полезны. Да, расчет был на то, что после взятия Садзивара и показательной порки собранной армии диких, они сообразят, что пора бы повиниться. Но мало ли что. Вдруг у хоросанцев случится приступ, несовместимый с жизнью гордости пополам с гордыней, и придется еще несколько крупных стойбищ разорить. Так что альдороманцев было решено терпеть. Пока что. Впрочем, те себя пока что вели вполне мирно и даже местами дружелюбно. Ну, насколько вообще могут быть дружелюбны варвары, пусть и родом из довольно романизированного Эоса. «Еще пять минут штурмовки», — произнесла Эрин. «Запросим еще заход». Принцесса поднесла глазам бинокль и оглядела окрестности. «Бегут в город. Эдак вторым заходам придется сжечь Садзивар. А это было бы... нежелательно», — усмехнулась апостол. «Все ж таки священный город, древний». «Город и город. Пожала плечами Афина. Не вижу в нем ничего важного. Это ты не видишь. А вот хоросанцы, да и половина севера видят». «А, великое нирение!» — поморщилась принцесса, продолжая наблюдение через бинокль. «Ну да, ну да. За столько веков единственный на что-то годный правитель случился, так они над этим сареном до сих пор трясутся. «Сайрон!» — поправила эрен «Его звали Сайрон». И, кстати, он был имперцем по крови. Да? Я почему-то даже не удивлена. ну варвары это постарались забыть, потому как признать, что единственным, кто пусть и ненадолго, но все же объединил беспокойный север, был имперец. Неприятно, мало говоря. А Наварим об этом не любит вспоминать, потому как кровушки рамейской он все-таки пролил изрядно. Меч его достать не хочешь, кстати? То есть не его, но вроде как его. На кой он мне? Фыркнула Афина. «Уж что-что, а лавры правительницы Севера меня ни капельки не прельщают». «А что прельщает?» С неподдельным интересом спросила апостол. «Не знаю». Дернула плечом принцесса, опуская бинокль. Славой и военными подвигами я уже увенчалась на зависть многим, так что, наверное, этого с меня уже достаточно. Мне бы на восток обратно вернуться, управлять поучиться». А то мне сразу герцогство пожаловали, а я раньше ничем больше своей дружиной не командовала. Ну, или если война, то пусть тогда на юге, а то север уже кто только не воевал и сколько не воевал, а все без толку». «Ну, Рим тоже не сразу строился», — рассмеялась Эрин. «Вон, с темными теми же. Война уже сколько идет? А перелом, как мне чуется, наступает именно сейчас». «Ты так уверена в своей названной дочери?» Скептически поинтересовалась Афина. «Уверена», — просто ответила черная жрица. «В ней наша кровь, кровь апостолов. А у апостолов Эмрис только две дороги. Быть великой или не быть вовсе? В тебе, кстати, тоже наша кровь, так что...» «Ладно, я согласна быть великой. Это лучше, чем не быть совсем». Рассмеялась принцесса, но тут же отбросила шутливый тон. «А то, что Шари попала под проклятие темных...» «Неприятно, но не смертельно», — поморщила Серин. «Во всяком случае для тех, в ком течет кровь апостолов. Пусть федералы про такую магию не слышали, но их лечебного колдовства должно хватить. Полежит недельку в лазарете и придет в себя. Шаре даже полезно будет немного отдохнуть, а то что-то она слишком уж нагеройствовала в последнее время. Я и меньше подвигов совершила». «Ужас просто. Старею, что ли?» «Да нет, не может быть». Я же посланница богини смерти в самом рассвете сил. Войну с темными мы пытались закончить уже давно. И вербовать одних падших, пытаясь натравить их на других, тоже пробовали. Но толку из этого. Насколько я поняла, замысел федералов, хотя они меня в свои планы особо и не посвящают, конечно, но похоже, что они не пытаются натравить одних темных на других. — Если не это, то что ж тогда они хотят? — спросила принцесса. «То же, что и когда-то сделал Новый Рим», — улыбнулась Эрин. «Сделать своих фейри, которые примут их ценности, их язык, их культуру». «И войны темных между собой не будет», — понимающий кивнула Афина. «А будет война Федерации против очередного противника. Это разумно, и это...» «Может сработать?» — хмыкнул апостол. «Вот и я так же думаю... О, смотри!» «Дракончики перестали жечь. Будем просить продлить огненное представление или уже достаточно?» Афина снова посмотрела в бинокль. «Как по мне, более чем достаточно». «Ну тогда идем принимать капитуляцию!» — с энтузиазмом воскликнула Эрин. «Обожаю эти моменты в своей работе!» Принцесса оглушительно свистнула и взмахнула рукой, подавая сигнал штурмовым отрядам. Сотня всадников при паре элефантов выдвинулась двумя колоннами вперед, направляясь к затянутому дымам Садзивару. Слоны были трофейными, отбитыми у диких и потому, на удивление, бесстрашными, хотя именно пугливость и неплохой интеллект и делали элефантов негодными к действиям на поле боя. В отличие от людей, оснащенные хоботом мохнатые великаны не горели желанием умирать хрен знает за что, и в случае чего всегда предпочитали продемонстрировать благородное искусство ретирады то бегство со всех ног куда подальше. Однако хоросанцы умудрялись как-то натренировать своих элефантов, чтобы они не боялись ни богов, ни демонов, ни звуковыстрелов, как оказалось. Так что дополнительно забронированные мамонты несли на своих спинах по башенке, что особо удивительным не было. Стрелков так сажали из древля. Однако на этот раз вместо лучников там сидели расчеты ДПМ с запасом снаряженных дисков. На ДШКМы или Горюновы, не говоря уже о ПКМах, действовал мораторий на поставки, а вот ручные Дегтяревы вручали довольно охотно. Между прочим, при умелом применении очень даже серьезная штука. Вскоре посыпались отрывистые хлопки карабинов, треск пистолетов-пулеметов и пару раз пулеметные очереди. СКСы — это дружинницы-принцессы. Автоматчики — это из числа воинов Ханвельда, которую он несся вместе с передовым отрядом, наконец-то почуяв свободу вслась подраться. А ДПМы — это легионеры из числа инженерных войск, которые были оценены как самые технически грамотные в сборном войске, и потому им вручили ручные пулеметы. На взгляд федералов было разумнее вручать более мощное и сложное оружие тем, кто был хоть немного знаком с разной техникой. Здесь опытные легионеры однозначно выигрывали у дочек Нобеля и варваров а на взгляд имперцев сложную технику должен был изучить кто-то знающий, но при этом не маг, чтобы при случае мог объяснить своему же брату-легионеру, как этой шайтан-машиной пользоваться -то. Пару часов потребовалось, чтобы очистить окрестности Садзивара. После молниеносного разгрома основной армии некоторые кланы решили, что раз драконы ушли, то еще ничего не кончено. Две центурии соединенных имперско-российско-графских сил быстро заставило хоросанцев ощутить всю глубину их заблуждений. Это двадцатитысячное войско парой сотней стрелков было разогнать все же проблематично, а вот отряды сотен в пять копий автоматчики и карабинерши раскатывали походя. Впрочем, тотального уничтожения старались избегать и первонаперво зачитывали через мегафоны воззвание ее высочества Афины, которое требовало сложить оружие и приступить к переговорам. Если в ответ летели стрелы и проклятия, соединенное войско отвечало пулями. После нескольких подобных показательных дипломатических раундов хоросанцы решили, что худое перемирие лучше доброй ссоры, но при приближении основных сил ворота Садзивара затворить не забыли. Вероятно, рассчитывали разговаривать со стен? Увы, но принцесса на такое настроено не была. Ворота пробили из гранатомета. Не вынесли целиком, но показали, что будет, если хоросанцы начнут упорствовать в своих заблуждениях. Афина еще и вслух поинтересовалась, насколько дороги городу его древние каменные стены. По имперским меркам ерунда, конечно. Низкие обветшалы, серьезные угрозы для современных осадных приемов и магии не представляют, но то по имперским меркам. А в Хоросане же городище чаще всего обходили с чистоколом иногда даже тройным, но такая защита была еще слабее. Ворота открыли. Афина и Эрин первыми вступили в город. Копыта лошадей стучали по сухой земле, поднимая дорожную пыль, а мощеных улицах Садзивару оставалось только мечтать. В воздухе кружился пепел, витал запах гари и паленого мяса, а то и дело, проглядывающие в облаках исполинские крылатые тени, напоминали о том, что еще ничего не кончено. Харасанцы выглядывали из переулков и приземистых каменных домов, провожая входящих в город воинов мрачными взглядами. На крышах, кстати, хватало стрелков, но они предусмотрительно держали луки в саадаках. Имперцы шли настороженно, не сводя стволов карабинов и автоматов с окрестностей. Колонна вышла главной городской площади, на которой уже наспех собрались старейшины местных кланов, с десяток где-то. Еще почетная свита из прочих набольших и воинов – Не для охраны, просто для приличия, еще под сотню человек. Держались хоросанцы, конечно, гордо и хладнокровно. Точнее, в основном пытались казаться таковыми. Но это явно было не просто учитывая, что драконы все еще парили над Садзиваром. Вперед выступила троица варваров, но Афина опередила их и начала говорить первой. «Я — восьмая наследница Новоримской империи, принцесса Афина-Октава». Разнесся над площадью звонкий голос. «Со мной ее святейшество Эрин, двенадцатый апостол богини Эмрис, а также моя дружина и мои товарищи из лесной унии. И вы прекрасно знаете, зачем я здесь». Девушка сверкнула глазами. «Мы готовы к переговорам, госпожа». Уронил один из хоросанских старейшин, приглаживая бороду. «Но для начала отведи своих воинов от... Вы, кажется, не поняли». Резко перебила его принцесса. «Вы не в том положении, чтобы чего-то требовать или просить. И пришла сюда я лишь затем, чтобы обсудить условия вашей капитуляции. Впрочем, я и правда могу развернуться и уйти прочь. А затем драконы выжгут здесь все на 10 футов в глубину. Вы можете сказать, что я не рискну тронуть священный Садзивар, но... Вы действительно хотите это проверить?» варвары промолчали. «Хорошо, что мы поняли друг друга», — улыбнулась Афина. «Где ваш дом старейшин?» «Не будем откладывать переговоры на потом. И да, чего-то невозможного я не потребую, но из-за своей неудачи Снежной Унии придется расплатиться сполна. Скажу сразу, у меня к вам нет ненависти. Вы решили испытать военную удачу, сыграв с богами, но на ваших костях выпали одни единицы. Что ж, бывает. Но теперь придется платить». «Боги не играют в кости!» — скинулся один из северян, судя по одеянию жрец. «Не указывай богам, что им делать», — бросила Эрин. «И очень рекомендую поскорее накрыть стол для дорогих гостей, а то я что-то проголодалась. И вам выбирать, чем я буду ужинать — жареной олениной или душами трусов и богохульников».